Глава пятая. Вот чудеса, прости, Господи, воскликнула Марфуша и так от удивления брыкнула под столом ногой, что рюмки задробежали, а я еле увернулся от каблука с набойкой. Это ещё пустяки, обычная рокировка, засмеялся Башашкин. Вон народная певица Звонарёва, разом с двумя мужьями живёт, оба законные: один на балалайке, второй на баяне, и ничего. Ладно, тебе сплетни молоть. Одёрнула его тётя Валя и продолжила рассказ. Прошло года 2-3, и однажды к Марии Гурьевне в дверь постучался сапожник. Тогда часто разные умельцы по домам ходили, чинили, строгали, лудили, паяли за дёшево. Велечали нежданного гостя Егором Петровичем. Был он тоже фронтовик, как позже прояснилось, орденоносец. После демобилизации трудился на фабрике, но денег на детей и больную жену не хватало. Вот и прирабатывал починкой обуви, так как в детстве ещё до революции побегал в подмастерьях у сапожника на Хитровке. Значит, постучался Егор Петрович к Бурминовым и пошелил за дёшево починить даже совсем уж бросовую обувь. Предложение оказалось очень кстати, так как всё, что было в доме, стопталось до невозможности. Он забрал обноски в мешок, а через несколько дней явился и выложил на лавку своё рукоделие. Все просто ахнули. Дырявые валенки были аккуратно подшиты кожаными лоскутами, стёсанные в кривк каблуки нарощены и подбиты, а стёртые до дыр подмётки заменены новыми. Туфли и ботинки начищены до блеска, и цену запросил смешную. Мастера, конечно, за такую работу позвали к ужину, угостили рюмочкой и подквашенную капусту и мочёные яблоки. Гость разомлел, рассказал, где и как воевал. Бабушка на всякий случай поинтересовалась. Она у всех фронтовиков спрашивала: "Не встречал ли он на боевых путях дорогах солдатика по имени Бурминов Илья Васильевич?" "Нет, не доводилось". Потом, повлажнев взглядом, стал боевой сапожник рассказывать про детишек отличников Риту и Костю А жена что ж как бы вскользь спросила бабушка Маня Анна Самсоновна у меня очень хорошая женщина добрая домовитая работящая ждала меня с фронта честно и беспорочно да вот шибко хворает третий год в холодном цеху простудилась Ну да ей бог здоровья А вы Егор Петрович с часом в кирогазах не разбираетесь Что-то наш уж больно шумный стал. Нерванул бы? Что мне, разлюбезная Мария Гурьевна, вашки рагас, если я танковые движки вот этими самыми руками под обстрелом перебирал. Смотрю, и стол у вас расшатался, как пьяный. Пьяный? А сами-то вы как с этим делом? Осторожно спросила бабушка, намучившаяся в своё время с Ильёй Васильевичем буйным в хмелю. Бывает, потупился сапожник в тоски Слово за слово и влюбился он в Марию Гурьевну Поуши. Марфуша выслушав согласилась. Хоть Маруся и не такая броская, как старшая сестра, но была в ней тихая манкасть, как у них в родном селе гладкие высилки выражались про скромных пресух. Не зря же супруг покойник спьянутый её жутко ревновал, чуть на стенку не лез. Повода не давала А подишь ты. В общем, долго Егор Петрович к ним ходил. А когда всё перечинил, перепаял, перестругал, понял, что присох. Мучился он, страдал, перед больной женой и детьми виноватился, даже с сердцем в больницу попал. Тут ему сама Анна Самсоновна сказала: "Мол, иди уж, коль чужая постель мягче, только детей не забывай". Бабушка Маня его поначалу от живой жены принимать не хотела, отмахивалась: стыдись, что люди скажут. А потом жалелась над ним и над собой, но строго предупредила. Во-первых, водкой не увлекаться, а во-вторых, если пропавший без вести Илья Васильевич по чае не вернётся домой, любовь-любовью, но тогда никаких разговоров. Вот тебе бог, а вот порок. Илья Васильевич, конечно, не вернулся. А бабушка сжилась с новым мужем душа в душу и стала звать его Жоржиком. Выпивал он в меру. По вечерам после работы надевал длинный фартук, сшитый из старой клеёнки, и садился на табурет в особом уголку, где были развешаны по стене и разложены на полках специальные инструменты. Молоток с раздвоенным носиком, шило разных размеров, Прямые и загнутые кусачки, плоскогубцы, ножи с короткими скошенными, страшно острыми лезвиями. Мне их строго-настрого запрещали трогать, каждый раз рассказывая историю мальчика, который не послушался и остался без двух пальцев, самое ужасное без указательного. А ведь без него стрелять из винтовки никак нельзя. Поэтому в армию его не взяли, и во дворе все смеялись над ним. Ведь это самый настоящий позор. В круглых коробках из-под леденцов внасып лежали гвоздики разной величины, не только железные, но и деревянные. В лубинах туисках хранились лоскуты разноцветной кожи и мотки суровой нити. Жоржик садился, вынимал из мешка ботинок, сданные ему в ремонт, осматривал, качая головой и поражаясь степени износа. Потом надевал его подошвой вверх на сапожную лапку. Ох уж эта лапка. В детстве я её страшно боялся, считая почему-то той самой костяной ногой Бабы-яги. На самом же деле, это была деревяшка чуть толще лопатного черенка, а к ней крепилась под углом стальная продолговатая пластина, выдерживавшая хороший удар молотка при сбивании гвоздочков в подошву. Чтобы соседи не ругались, не жаловались в дому управу на ежевечерний сток у Бурминовых, Жоржик чинил им обувь бесплатно. Но рыбий клей на общей кухне ему всё-таки варить не разрешали. Он делал это в дальнем углу двора, на костерке, передавая жестянку с вонючей вязкой тюри через форточку, чтобы не насмердить в общем коридоре. Потом, когда деревянный дом снесли, А бабушке дали комнату в соседней надстроенной восьмиэтажке. С опожных дел мастеру пришлось перейти на магазинный. Почти не пахнувший клей, но крепость у него была совсем не та, что у Зварнова. На круг Жоржик зарабатывал очень неплохо. Лида его даже Тимофеичю иной раз в пример ставила, отчего отец багровел и ворчал, что мол не для того техникум окончил, чтобы валенки подшивать. Егор Петрович и своих детей поднял и Лиде помогал, когда она в Воронеже на пещевика училась. Сын и дочь Жоржика по праздникам приходили в гости на Овчинниковскую набережную. Там в комнате у бабушки отмечали ритин аттестат зрелости и офицерские погоны Кости, окончившего военное училище. Анна Самсоновна, с которой Жоржик так и не развёлся, чтобы в лишних бумажках не запутаться. Конечно, на пироги к сопернице никогда не заглядывала, но бабушка всегда ей передавала с Костей или Ритой то кусок кекса, то холодец из свиных ушек, то поллитровую банку домашней трески под маринадом, которую Башашкин с восторгом называл белорыбицей в собственном соку. Про войну Жоржик не рассказывал, хотя ей его постоянно просил. В школе нам поручили разузнать и изложить на двух страничках подвиг отца или деда для музея боевой славы. Но он только отмахивался, мол, какие там подвиги, жив и слава богу. Странно, конечно, ведь на войне награждают именно за героизм, а Жоржа комел два боевых ордена Красного Знамени и Отечественной войны первой степени. Чтобы не протыкать единственный костюм толстыми булавками, он отсоединил награды от полосатых колодок, и бабушка два раза в год На майские и февральские праздники примётвала ордена за пительки чёрными нитками к пиджаку, а потом спарвала. 23 февраля и 9 мая все фронтовики и округа надевали награды и шли слушать сердечные поздравления в красные уголки и клубы. Сойдясь с бабушкой, Жоржик стал вывозить на летом, как говорит Башашкин, всем колхозам на Волгу в селище Сам он был родом из соседней деревни Шатрищи, которую выселили перед тем, как запустить Угличскую плотину. До Кимер мы добирались на теплоходе, шлюзуясь всю ночь, а утром пересаживались на катер и плыли ещё час до того места, где в великую русскую реку впадает Калкуновка, а по берегу раскинулись старые и новые селища. Катер шёл с остановками, как автобус. приставал к пантонам и добаркадерам, развозя заодно душистый свежий хлеб по сельпу. Так вот, недалеко от белого городка Жоржик всякий раз показывал мне на берегу большую смолённую лодку, наполовину вытесченную из воды и привязанную цепью к железному крюку, вбитому в песок. Нравится, Юрок? Ого! У меня до войны такая ж была, точь в точь. Видно, один мастер ладил. Я договорился, недорого отдают. У хозяина рука отнялась. Веслица не может. Надо брать, кивал я. Будем на другой берег плавать. Там Витька сказал, клёв чумовой. И я так думаю надо. Да вот беда. Мария Гурьевна категорически против. Варчит. Балавство это. Лодка нужна на месяц раз в году, а всё остальное время будет гнить на берегу. Я уж и так и эдок ни в какую, отвечает: "Лучше тебе новый костюм справим". "А зачем мне новый-то? Мне этот бы носить". Несколько лет дед Жоржик мечтал о лодке, а бабушка упиралась, и вдруг, неожиданно-негадно согласилась. "Почему?" Лиди она объяснила так: "Снился ей Илья Васильевич, озябший в шинельке, И упрекал, мол: "Что ж ты, говорит моему верному заместителю Егору Петровичу, лодку зажимаешь? Он же тебе к 8 марта Красную Москву подарил, подарил, не поскупился, целых 5 силковых отдал. А ты не по-людски поступаешь, вернусь по колачу". Вот и скажи ледуша, откуда Илюша про духи узнал? Чтол быть они на том свете, все про нас всё знают. Ой, мама, ну что за глупости! Какой ещё тот свет? Гагарин в космосе никакого бога не видел, а рая тем более. И мало ли, что во сне причудится. Мне вот приснилось, что Мишка от меня, к Быловому ушёл. К кому? Здрасти. Нужен он ей как собаке пятая нога. И я про то же. Просто мне неделю назад Лялька рассказала, что за ней один сослуживец ухлёстывает, мочи нет. И это нехорошо. Алька, у неё мужик-то не злой, хоть и употребляющий. И ты, наверное, накануне папу вспоминала. Вот он и приснился тебе. А лодку купите. Жоржик весь измечтался. Он ведь и не пьёт теперь почти. Да куда уж с таким сердцем? В общем, бабушка всё-таки согласилась, и Егор Петрович в субботу дал телеграмму в Белый городок, хозяевам лодки. Мол, никому не продавайте, высылаю деньги. А потом помчался в Сберкассу. Хотя они уже закрывались, короткий день, он успел предупредить сотрудницу, что в понедельник снимет крупную сумму, целую сотню. Вот почему в то памятное воскресенье Жоржик светился как юбилейный железный рубль, а дядя Юра всю дорогу до Измайлово расспрашивал счастливца, как будет обмывать долгожданное приобретение и куда первым делом поплывёт. На нерлы. Там лещи берут, Стас, объявил Жоржик, и от волнения досталась из кармана янтарный мунштук, хотя в троллейбусе курить категорически воспрещается.